Часы бьют. Она просыпается, но не открывает глаз. Где она? Отчего у нее было такое чувство, что кто-то близкий и любимый, такой сильный и горячий, лежал с нею рядом? И даже послушные линии ее тела сохранили еще как будто это прикосновение, эту ласку? Николенька шепчет она и улыбается. Вдруг искра пробегает по ее телу. Она мгновенно выпрямляется и садится. Она все вспомнила. В ногах ее сидит Штейнбах, под локтем у него вышитая подушка. Он положил подбородок в ладони и жадно, хищно как-то глядит на нее, почти не шевелясь. Только в таинственной глубине его зрачков стоит жадный вопрос. Когда слово «Николенька» срывается у Мани, его черты искажаются, но только на миг. И он опять на стороже, хищный и вкрадчивый. Их глаза встречаются. «Боже мой!» — говорит Маня — и с отчаянием прячет голову в подушку. Он тихонько приникает губами к ее свободной руке. Она злобно хватает его за лицо и отстраняет от себя. Ему больно от ее ногтей. Но он с трудом сдерживает улыбку. «Который час?» — грубо спрашивает она. «Пробила девять». «Девять?» — она вскакивает. «Что я наделала? Боже мой, что я наделала? Что я теперь скажу дома? Вы скажете, что были у Сони». «Ах, пожалуйста, не учите меня, я сама знаю, что мне надо говорить. Я думал, что вам нужен совет. Мне ничего от вас не нужно», — с мрачной ненавистью срывается у Мани. «Совсем как мужчина», — тихо говорит он, — словно думает про себя, но она слышит. «Что вы сказали? Повторите. Что вы сказали?» «Ничего обидного для вас. Вы любите как мужчина. То есть...» «Не будем ставить точки над «и». Вы постигли высшую мудрость, Маня. «Быть самой собою». И ваше отчаяние мне кажется странным. Она затихает, она думает над его словами. «Я презираю себя», — говорит она вдруг с холодной тоской. «Что я такое? Без воли, без убеждений, без гордости. Я даже любить не умею». О, срывается у Штейнбаха, но он тотчас же до боли закусывает губы. Она продолжает, не поняв. «Не умею. Какая это любовь? Он будет прав, если отречется от меня» и мне кажется иногда, что и вы презираете меня. Я? Да-да, вы, потому что я поступаю безнравственно. А разве вы не чувствуете, Маня, что мы стоим у порога будущего, когда изменится значение этого слова и многих других? Она молчит, с трепетом вникая в эту мысль. Я не осудил бы вас, если б даже вы были последней из женщин, торгующей своими ласками. Как вы хотите, чтобы я презирал вас за то, что вы мне отдались, любя?» «Неправда, вы сами знаете, что я люблю другого, но и меня. Вас? Нет, вы мне чужой. Не клевещите, Маня. Ваш порыв был так прекрасен, и теперь, и тогда. Разве вы не были счастливы? Разве вы можете краснеть за такой миг? Стряхните с себя все наносное, все чужое. Пусть ваша душа предстанет предо мною в ее божественной наготе. И ответьте, разве вы не любили меня сейчас? О, Марк!» Он чувствует что двери ее души опять тихонько раскрылись под его робкой рукой. «О чем вы плачете, дорогая?» «Я не могу понять себя, Марк, не могу, и это мучительно. Часы бьют опять. Я с ума сошла, Марк, надо идти. Когда же вы вернетесь? Сюда, к вам, зачем? Странный вопрос. Разве вы были здесь несчастны?» Она чувствует, что другие слова замерли на его губах. «Но жалеть не надо, нет, нельзя любить двух». Николенька не простит. Лгать она не захочет. «Я никогда не вернусь сюда», — печально говорит она. «Надо быть твердой. Надо сделать свой выбор. Я люблю Николеньку и уеду с ним». «А вы уверены, что он?» «Ну?» Что вы замолчали? Что вы на меня так смотрите? Что вы думаете, Марк? «Будьте мужественны, дитя мое. Приготовьтесь к удару. Но помните, Маня, что меня влечет к вам именно то, чего вам не прощает Нелидов». Мы оба с вами дети несчастья и встретились с недаром. Постойте, пустите меня. Это какой-то кошмар. Вы такой странный. Отчего вы дрожите? Я никогда не видела вас таким. Что вы знаете, Марк? Что вы знаете? Говорите все. Слушайте, Маня, мы всю эту неделю стерегли друг друга там, как два зверя в лесу. Он боялся, что я уеду сюда за вами, а я нарочно тянул переговоры с бельгийцами чтобы выгадать время и втравить его в сделке, Да, не надо глядеть на меня такими глазами. Я знаю его слабости. Теперь он не может выехать, пока не покончит переговоры. Он любит деньги, они ему нужны. Вы лжете. Это вы любите деньги. Потому что вы жид. А, как вы вздрогнули».